Голова 24. В кабине фонарь освещал того самого белобрысого Колю. Коля лежал грудью на руле, голова его бессильно висела над долбовым стеклом, в котором густой паутиной разошлись многочисленные трещины. Лица Колиного я не видал, потому как был он ко мне спиной. Однако светлые волосы парня потемнели теперь от крови, сбились в толстые сосульки. «Как ты слететь-то умудрился с дороги?» — прошептал я себе под нос — А потом полез в кабину. Потянувшись, тронул я его шею, сквозь кожу ощутил, как медленно и несмело пульсирует еще в Коле жизнь. «Живой!» — выдохнул я. «Николай, едить тебя!» Я стал трепать его по плечу, попытался разбудить, привести в чувство. Так сразу у меня не вышло. «Ладно, будем по-другому». Тогда я напрягся, полез к нему в салон. Взял аккуратно, потянул так, чтобы поднять его от руля, глянуть в лицо. Когда увидел я Колю, то вырогался матом, а лицо парня, обильно залитое кровью, было безмятежно. От переносицы через лоб уходила в волосы большая рана. «Как бы у меня на руках не умер», — проговорил я себе под нос. И делать было нечего, только везти в город в больницу да сообщить, чтобы выслали милицию к месту аварии. «Эх, нету тут мобильных телефонов, чтобы быстро и просто вызвать помощь». А простой телефон, где сейчас по ночи найдешь? Тут быстрее бы добраться до больницы, потому как каждая минута на счету умрет еще. И хоть этот раненый человек, что умирает сейчас у меня на руках, был не очень хорошим, не мог я его оставить. Что-то сильное, что шевелилось у меня в душе, просто не позволило бы мне оставить человека в беде, кем бы он мне не был. И думалось мне, что это что-то, что шевелилось в душе, называется одним простым словом — совесть. Пусть он делал плохие вещи в своей жизни, но просто так бросить его. Не заслуживает он такой судьбы, хоть и дурак. «Ладно, Коля», — сказал я сам себе, — «если выживешь, с тебя новые фары». Я взял его за руку, нырнул под мышку и взгромоздил вес его тела себе на плечи. Кое-как с трудом полез обратно с машины. Когда, вымачивая потом сырую одежду, спустил я Колю на мокрую траву, то снова склонился над ним, пощупал пульс. «Бьется!» — прошептал. Потом, как мог, аккуратно взгромоздил Колю себе на плечи, путаясь ногами в траве, пошел вдоль насыпи, собираясь с духом для того, чтобы взобраться по ней. Когда решился, начал подъем. Ох, и сложно мне пришлось. И хоть были это какие-то пять-семь шагов, но дались они с такой страшной натугой, что дважды с Колей на плечах я чуть не упал назад в траву. Ладно бы я. Упал бы, отряхнулся, да пошел дальше». Но раненый мог такого падения не пережить. С каждым шагом чувствовал я, как скользит под ногами мокрая от дождя трава, как наровит сила тяготения прижать меня к сырой земле. Мышцы первым делом на плечах, а потом и на ногах жгло от напряжения. Сам я удивился тому, каким крепким я оказался. Даже не думал, что есть в моем молодом теле такая выносливость». Когда вошел я на обочину, то торопливо побежал к машине, аккуратно, как мог, сложил с себя Колю на землю, снял и сунул ему под разбитую голову рубаху. — Да что ж за ночь-то? — ворчал я по-стариковски. — Что не рейс так какая-то напасть? Открыв дверь Белкиной кабины, запрыгнул я внутрь, чтобы глянуть, как тут можно разместить бессознательного Колю. И тут упал мой взгляд на счетчик топлива, который освещало теплым светом подсветка приборной панели. «Мало», — сказал я, принимая этот факт холодным умом, — «мало бензина, туда и обратно не хватит». Тогда спрыгнул я из машины аккуратно, чтобы не угодить на лежащего под дверью раненого, и побежал назад, где за кабиной хранилась у меня запасная канистра с бензином. Схватив ее, понял, что и она пустая, вспомнил, как уже вылил сегодня весь свой запас бензина, чтобы не терять времени, а постоянно быть на рейсе. Думал я недолго. Почти сразу спустился вниз к зилу, Забравшись в кабину, щелкнул ключом зажигания. Подсветка на зиловской панели заработала. Телевизор приборов и оба колодца со спидометром и манометром загорелись призрачно-зеленым светом. Датчик топлива показал пустые баки. Я нахмурился. «Ты что?» — сказал я себе под нос. «Ехал на святом духе?» Выхватив из кармана брюк фонарик, я спрыгнул со ступеньки, глянул под дно машины, осветил раму. На ней-то на раме и стояла машина. Металл рамы закопался в дорожный грунт. И без того уставшие патрубки топливопровода, что бежали по раме от бака к двигателю, лопнули во время столкновения. Тут внизу еще чувствовался едковатый запах 76-го бензина, хотя почти весь он ушел в землю и испарился. Выходит, единственный бензин, что у меня есть, это тот, что еще остался в моем собственном баке. И хватит его только до Армавира, ну еще полпути назад. «Ладно, поехали, а там уж как-нибудь разберемся». Внезапно загудели где-то вдали автомобильные шины. Я поднялся из-под Колькиной машины и тут же быстро взобрался вверх по насыпи. Едет кто-то. Может, найду я у этого человека себе помощи. Со стороны Армавира светили по дороге чьи-то фары. Я же немедленно зажег фонарик, стал размахивать руками. Свет все приближался. С каждым мгновением становился он все ярче и ярче, сильнее слепил глаза» потому и невозможно было понять, кто ж там едет. Но, может, кто-то из шоферов, может, кто-то из наших. Потому как видел я на элеваторе машину, другую с нашего колхоза. Не исключено, что возвращался кто-то домой. Да и если это чужой шофер, коль попросишь, поможет. На дороге в помощи отказывать не принято, тем более тут авария. Машина, между тем, и не думала сбавлять ход. Слышал я это по звуку ее шин, мчащихся по асфальту. Шумели они на высокой ноте. И не думая эту ноту опускать, замедляться то есть, — бросил я размахивать руками, и тотчас, спустя пару мгновений, промчалась мимо меня чья-то легковая машина. Уехала она, показывая мне красные свои задние габариты. Правда, засматриваться на них у меня времени не было. Когда я вернулся к парню, первым делом проверил его пульс. Он был жив, не умер, пока проверял я бензин и пытался остановить встречную машину. Видать, крепко за жизнь держался всеми руками и ногами. Напрягшись снова, стал я его поднимать, стараясь оберегать и сильно не беспокоить голову. С трудом вступил я на подножку с ноши и в виде Николая на плечах положил его на белкин диван. Как раз в тот момент вспыхнул на темной ночной дороге новый свет, зашумели вдали другие шины. Однако в этот раз не стал я обращать на них внимания, поздно было тратить время на новую машину. А вдруг не затормозит, и так сколько времени потерял». Я просто спрыгнул с подножки, обежал машину с носа и распахнул пассажирскую дверь. Забравшись на подножку, стал подтягивать парня на пассажирское место. Даже не заметил я, как машина, что освещала себе путь, подъехала совсем близко. А потом, миновав стоящий на носу у белку съехала на край дороги и медленно остановилась. Оказалось, это 52-й газон. На мгновение решил я, что это кто-то из наших. Однако фигура мужика, что выпрыгнул из кабины, показалась мне незнакомой. Мужик между тем побежал к Белке, ну а я спрыгнул из кабины и подался ему навстречу. — Чего у тебя тут? Авария? — торопливо заговорил рыбой мужик с эливатора, глядя на меня беспокойным взглядом. — Слетел с дороги, — сказал я ровным тоном. — Сам не знаю как, нашел его уже в кювете. — Живой? — спросил он обеспокоенно. — Живой, — кивнул я, — но только в обмороке. Голову разбил все никак не очнется, в больницу ему надо. — Доживет? — живет. «Не знаю», — сказал я честно, обернувшись к Белкиной кабине. «Ты его уже загрузил к себе в машину?» «Загрузил», — посмотрел я на Рябова. Тот помолчал пару мгновений, потом вздохнул и, наконец, решился. «Помощь нужна какая-то?» «Да», — я кивнул, «если только бензином». «Я не дотяну до города и обратно. А до моей станицы дольше ехать, хоть там и больница». «А до моей еще дольше», — потер он шею, «я с успенки». «Да только у меня у самого с бензином беда!» Мужчина замолчал, пару мгновений подумал. «Ладно», — сказал я, хлопнув его по плечу. «Нечего распотякивать. Спасибо тебе, что остановился, но времени не стоит терять, умрет же!» «Постой», — сказал он, когда я уже решил вернуться к Белке. «Давай я возьму раненого на себя. У меня в Армавире родственники есть. шлег найду, да и бензину мне дадут». «А ты, если уж с красной, то не доедешь, и будешь по стоянкам телепаться до утра, пока бензина себе где-нибудь не сыщешь». «Спасибо?» — кивнул я ему. «Да что я-то?» — ответил ребой. «Главное ты сделал, не бросил пострадавшего в беде в машине. И тут главный герой. Ежели придет он, тот шофер в себя, тут же скажу ему, кто его выручил из машины». «Он очень удивится», — улыбнулся я скупо. Когда перегружали мы еще живого Коля в газон Рябова, раненый даже пришел в сознание на короткий срок, буквально на полминуты. Пока несли мы его за руки, за ноги, открыл он глаза и спросил, «Где я?». Ответа так ему никто и не дал, потому как провалился сразу же Коля в новое забытие. Я же думал все это время о том, каких же людей мы потеряли, когда развалился Союз. Да, бывали разные люди, и злые, и шкурники, и киревисты, и такие, кто за свое благополучие ближнего и продаст и раздавит, если так будет нужно. Однако было много и других, порядочных, простых, добрых и отзывчивых. Таких, кто правда думал, что человек человеку брат, а не враг, как в 90-е, или конкурент, как позже в нулевые и двухтысячные. С грустью подумал я, что идут мало-помалу люди, воспитанные другим обществом, что всего-то через каких-то двадцать лет в 90-е, Не останется никого, кто мог бы так просто, по своей воле помочь бы ближнему. Злые будут сымать с ближнего последнюю рубаху, а добрые побоятся помогать, чувствуя во всем опасность. Развалилась сначала страна, вслед за нею развалились людские души. Так я все это видел, когда проживал те времена. Стоя на обочине рядом с Белкиным колесом, глядел я, как газон ребового мужика, звали которого Петром Сергеевичем, сдвинулся с места. Покатился он по обочине и развернулся на пустой безразметки дороги. Направил пятно от своих фар на Армавир. — Оль, увидимся потом, — сказал я Петру Сергеевичу перед отъездом. — Ты хоть расскажи, как там, у тебя все прошло, выжил ли Колька? — Выживет, уверил меня Петр. — Он крепкий, хай держится за свою жизнь а за самосвалом егошним пришлю я кого-нибудь с утра, позвоню в колхоз. Как мы и расстались. Когда мимо меня проезжал его 52-й газон, махнул я Петру Сергеевичу на прощание. Тот посигналил, а потом взвыл мотор его машины высоким звуком и, набирая скорость газон, пошел прямым ходом до города. Зашумел вокруг ветер, зашелестела листвой посадка, и я как-то машинально обернулся к лесополосе не сразу я понял дело было в звуке ветра или же в том что почувствовал я на своей спине чужой беспокойный взгляд Привыкшие к темноте глаза быстро рассмотрели в низкорослом терне обрамлявшем лесопосадку собаку безродная на крупной пегой масти стояла она внизу высунувшись из кустов наполовину тела в небе снова блеснула молния за ней ударил глубоким басом гром в краткой вспышке света отразившейся в глазах собаки зелеными искорками Увидел я, что внимательно смотрит она на меня. «Не ты ли — Нет, или спросил я собаку. — Радарова невеста, крупная. Собака, конечно, мне не ответила, только вышла полностью, стала боком, показав выпуклую грудь и впалый живот, тонкие длинные лапы, отобранные, словно бы у борзой породы. Или, может, ты виновница того, что Колька с дороги слетел, перебегала где не надо, да не хватило у парня духу собаку сбить, чтобы удержаться на трассе. «Ежели так, может, не так он и плох?» — вздохнул я, — хоть и глуп. «Ладно, беги уж». Собака снова мне не ответила, хотя глядела она пристально, словно бы не только хотела, но и могла что-то сказать. Однако не сказала, только лишь юркнула обратно в кусты, где ее след и простыл. Утро было пасмурным, но дождь кончился. В ожидали, что к обеду поля просохнут и уборку можно будет возобновить. Приняли решение не тормозить работы. «Слышал я про аварию», — сказал Завгар. «Слышал, что упал в кивец самосвал где-то между хуторами Северным и Раздольным». «А проводителя не слышал?» — спросил. «Я ожидаю у стола Олега еще своей путевки». Проводителя? задумался Федотыч. «Нет, не слышал». «Слышал, что вытащил его кто-то с машины, и все. Вот я что скажу». Завгар поудобнее разместил свое пухлое тело на деревянном стуле за рабочим столом. — Шофер, что скинул свою машину с дороги, в рубашке родился, потому как ехал за ним следом тот, кто не остался на дороге, не погнал дальше, а съехал и выручил. — Пока есть у нас такие люди, — сказал Федотыч убежденно, — и страна стоять будет. В следующее мгновение телефон, стоящий у Завгара на столе, зазвонил. Он поднял трубку, стал с кем-то разговаривать. Я же просто забрал у Олегаща свой заполненный путевой лист, пошел за белкой. И если бы не славный коллектив гаража «Станицы Красной», умер бы человек страшной смертью. Однако общими силами удалось этого избежать. Сегодня Егор Степаныч живет и поправляется. Как только вышел я из диспетчерской, услышал звонкий голосок Сашки Плюхина. С интересом глянул, откуда он доносится. У Сашкиного, 53 стояла группа людей. Сашка Плюхин, Казачок, Микитка, Титок, Боевой, Серега Бесхлебнов, Мятый, да дядька Калененок. Все скучковались вокруг Плюхина, дослушали. Сам же Сашка держал в руках газету, читал. «Много кто из водителей не оставили товарища своего в беде», — продолжал Плюхин. Однако особенно отличились товарищи Игорь Землицын со своей машиной по прозвищу Белка, Мария Фадина и Михаил Федотович Штанов. Люхина секся, глянул на окружающих. А кто такой этот штанов? Удивился он искренне. Штанко, может? сказал я, подходя к группе. О, Игорь, улыбнулся Казачок. А мы как раз за тебя в газете читаем. Дядь Мась принес, ⁇ кивнул он на Боевого. — Только вот, — заворчал боевой, — если Завгар узнает, что его там штановым обозвали, то будет пыхтеть, что твой паровоз, а ругаться — пусть и пса во время гона. — Кажется, — я сдержанно рассмеялся, — журналисточка наша дала маху. — И не только с Завгаром, — кисло улыбнулся Саша, выискав что-то глазами в газете. — Вот, слушайте. На фотографии у славной машины белки расположились товарищи Землицын, Адешкин. Это я! крикнул боевой. Да ты ты, боевой, не мешай, раздраженно ответил Плюхин. Так вот, товарищи Землицын, Адёшкин, Титиков, глянул он на Титка. Тот смутился, поджал губы. Я Титков, сказал Титок обиженно. Тух, хоть бы не прицепилась. Это еще не все, вздохнул Плюхин. Стал он перечислять по порядку другие фамилии, потом глянул на Казачка с иронией во взгляде. «Чё ты так на меня смотришь?» — удивился Казачок. «Будто у меня на лбу третий глаз вырос». «Казачок», — ответил Плюхин, — «у тебя ж фамилия Минько, верно?» «Верно», — покивал тот головой. «Геннадий Сергеевич Минько, я». «Тебя тут в газете», — продолжил Саня. Пеньку назвали». Шофера грянули общим дружным смехом, казачок же, раскрыв глаза широко-широко, глядел на всех, улыбаясь своим привычным растерянным образом. Да, не пощадили тебя, сказал я. Такое, вздохнул казачок иронически, — такое точно прилепится, ох, прилепится. Землицын раздался за спиной голос заугара. Я обернулся. Да, дядь Миш, ответил я. Собирайся, сказал мне Федотыч. Вызывает тебя в колхоз на беседу.